Глава четвёртая. Последний лабиринт. Если слегка наклонить носик пузатого чайника над чашкой из старинного вежгудского фарфора, то над текущей струйкой поднимется облачко ароматного чая Ассам. Теперь нужно бросить в чашку кусочек сахара и налить молока. Много молока. Когда начинаешь размешивать жидкость серебряной ложечкой, белый кружок медленно растекается в ширь, образуя плавную спираль. И только тогда, вот он, блаженный миг, можно взять чашку в руки и отхлебнуть из неё. Ринтара удовлетворённо кивнул. Превосходно. Наконец-то он научился заваривать чай именно так. как делал дед каждое утро после уборки. Это был ежедневный утренний ритуал, который он никогда не нарушал. За прошедшую неделю, пока Ринтара повторял этот ритуал, он, как ему показалось, немного пришёл в себя. Ринтян послышался тонкий голосок. Оринтара обернулся. На улице перед входной дверью стояла тётушка Яркий свет подчёркивал миловидные черты её добродушного лица. Сегодня переезд. Ты готов? Снова Ринтян усмехнулся Ринтара и, поставив на столик чашку, направился к двери. Тётушка была в белом фартуке. Ей наверняка уже за 50, однако выглядит она очень молодо. Со своим пухлым, смешливым личиком и какими-то детскими манерами. Сегодня пасмурно, но кажется, что на улице солнце. Не только потому, что в самом магазинчике мрачновато. Просто от тётушки исходит сияние, которое оживляет холодную и хмурую улицу. Машина будет после обеда, тётушка? Ринтян, испуганно улыбаясь, проговорила тётушка. Зачем ты так официально со мной? Ты прямо весь степенниешь. в голосе тётушки хринтара не услышал подвоха Выглянув из-за двери, он увидел тётьин Fiat, припаркованный перед магазином. И ощутил даже некое тёплое чувство, наблюдая, как тётя неловко втискивает своё пухлое тело в крошечную машину. Я еду за покупками. Тебе что-нибудь нужно? Устраиваясь поудобнее, она добавила: Вернусь к обеду. Привезу тебе поесть. Не отвлекайся на пустыки и собирай вещи. Ринтара промолчал и только хмуры кивнул. Слова извергались из тётушки фонтаном. Взявшись за рычаг переключения передач, она внимательно посмотрела на племянника. "А ты изменился. На похоронах вид у тебя был просто ужасный. Ты словно витал в другом мире". Я очень волновалась за тебя. Но ты оказался сильнее, чем мне подумалось. У меня прямо от сердца отлегло. Пса мной всё хорошо, тётя, Ринтара изобразил жизнерадостную улыбку. Ну, не всё хорошо, но намного лучше, протянула тётушка и, подняв глаза к небу, вскрикнула удивлённо. Ринтара тоже с изумлением посмотрел на небо. "Снег!" воскликнула она. С неба, затянутого серой пеленой облаков, бесшумно падали белые пушистые снежинки. И хотя солнца не было, снег своим белым сиянием освещал окрестности, и пейзаж был на удивление ярким. Редкие прохожие тоже иногда останавливались, подняв глаза к небу. "Какой красивый снег!" Потрясающее зрелище. Прямо сердце замирает, как-то по-детски восхитилась тётушка. Она и правда очень милая, подумал Ринтара. Вечером куплю торт, устроим праздник Ринтян. Какой ещё праздник? Как это какой? Сегодня же сочельник. Ринтара с удивлением уставился на неё. После похорон он как-то потерял счёт дням. И в самом деле, улицы были украшены яркими гирляндами, и люди и дома принарядились к празднику, и только книжная лавка Нацуки и сам Ринтара угрюмо взирали на всю эту красоту. Может, ты и собираешься встретить Рождество с какой-то милой барышней? У меня нет таких планов, я пошутила. Тётя весело рассмеялась. Ну пока. И машина рванулась с места. По улицам уже сновали мопеды курьеров, развозивших товары, и переулок заполнился школьниками, спешившими на утренние тренировки. Канун Рождества. Оринтара не было связанных с этим праздником трогательных воспоминаний, но привычный пейзаж он видел сегодня в последний раз. И у него защемило сердце. Даже танцующие снежинки были словно наполнены неким высшим смыслом. Ирентара ещё долго стоял на улице, любуясь ими. Прошло всего-то 10 дней со дня смерти дедушки. Совсем короткий отрезок времени, однако кажется, всё это было ужасно давно, потому что за эти 10 дней Произошло слишком много событий. Но самое яркое из них очальная улыбка полосатого кота. Последний раз Орентара видел его пушистую шкуру 3 дня назад. После этого кот как в воду канул, так ни разу и не появился. А потом начались сборы к переезду, и время пролетело стремительно. Дощатая задняя стенка в книжной лавке на Цуки так и оставалась обычной дощатой стенкой. Сайо, похоже, переживала за Рентара, потому что несколько раз заходила на чашку чая по пути из школы или на репетицию ансамбля. Они говорили о Стендале, которого как раз читал Рентара, но, кажется, она больше думала о полосатом коте. Да и сам Рентаро тоже не мог забыть кота. Но время безжалостно. Рентаро знал это по собственному опыту. Время перемалывает все события, какими бы печальными и нелогичными они ни были. Время не останавливается, чтобы подождать тебя. Что минуло, то минуло. Настал черед новых событий. Наступило сегодня. Рентар оторвал глаза от неба с танцующими снежинками и вернулся в магазин к реальности. Он было направился к столику, чтобы убрать чашку с блюдцем, как вдруг замер на месте. Задняя стена магазина, еще минуту назад обшитая старыми досками, снова была окутана бледным светом. Нет нужды говорить, что в залитом светом проходе сидел кот. У Рентара даже дыхание перехватило. У кота тоже задрожали белые усы. «Давненько тебя не видел, хозяин. Сколько лет, сколько зим?» — проговорил кот своим басовитым голосом, и Рентара грустно улыбнулся. «Всего три дня. Разве?» «С возвращением. Обойдемся без светских любезностей». Кот посмотрел на Ринтара своими нефритовыми глазами. Сияние за его спиной разгоралось. Мне снова нужна твоя помощь. Свет за спиной кота стал ослепительным. Как и всегда, кот явился неожиданно, нежданно. -негаданно. Разумеется, и на сей раз он не потрудился ничего объяснять. А я думал, мы навсегда расстались. Удивился Рентара. Ситуация изменилась. Нужно пойти в ещё один лабиринт. Кот отвечал с привычной наглой напористостью, однако в его тоне чувствовалась лёгкая растерянность. А что случилось? Открылся четвёртый лабиринт. Как это? Всё очень неожиданно. И мне ещё раз требуется твоя помощь, но Тут кот сделал эффектную паузу. Но на сей раз противник слишком коварный и сильный. Это совсем не то, с чем мы имели дело до сих пор. И ты всё равно просишь меня о таком одолжении, дело в том, что нужен именно ты. Противник требует только тебя. Он выставил мне такие условия. Так это условия противника? Да. Он и вправду очень опасен. На сей раз я действительно не уверен, что ты сможешь вернуться. Но ты должен это сделать. Тон у кота стал почти просительным. Рентаро ответил с неожиданной для себя самого готовностью. «Хорошо. Пойдем». Кот так опишел, что даже не сразу ответил. Нефритовые глаза вспыхнули и уставились на Рентара. Но ты понял, что там опасно. Да, я уже слышал, что на сей раз всё не так, как всегда, и что я могу не вернуться. И всё-таки ты готов идти? Как я понимаю, у тебя проблемы. Для меня это достаточно веская причина. Просто ответил Рентара. Кот смотрел на него так, будто узрел привидение среди бела дня. "С тобой всё нормально?" "Хозяин, ты хорошо себя чувствуешь?" "Я сейчас разозлюсь на тебя за такие слова, но я хотел отблагодарить тебя. Я сказал спасибо, но я не сделал ничего для тебя. Я сейчас просто прекрасный повод выразить мою благодарность." В какое-то время кот изумлённо изучал Ринтару, потом с чувством склонил голову. И я тебя благодарю. Но одно условие. Мы выходим прямо сейчас, добавил Ринтара. Он подошёл к входной двери и запер её изнутри. Дело в том, что скоро тут будет Саё. Если она услышит наш разговор, то непременно захочет пойти вместе с нами. А я не хочу, чтобы она шла, ведь ты говоришь, что это очень опасно. Кот выслушал его молча, без возражений, однако сурово взглянул на озабоченное лицо Рентара. К сожалению, тут у нас тоже нет выбора. Рентара не смог понять, что выражают нефритовые глаза, и нахмурился. В наступившей напряженной тишине На улице коротко звякнул велосипедный звонок, и снова стало тихо. В комнате висела просто мёртвая тишина. Наконец, кот открыл рот. Саё утащили в лабиринт. Заточили в самом дальнем конце лабиринта, и противник ждёт, что ты придёшь и освободишь её. Ринтара потрясённо молчал. Эй, хозяин, ты слышал, что я сказал? Я я не понял. Обычное дело. С Аё похитили. И твоё последнее путешествие, оно не ради спасения книг. Ход снова сурово взглянул на Ринтара. А ради близкого друга. Ринтара посмотрел на проход между книжными полками. тянувшийся куда-то вдаль. На сей раз он был совершенно прямым. Бесконечные стены, сложенные из стеллажей с книгами, и бледный свет заливающий всё вокруг. Но почему? Как такое могло случиться? Ринтаро ощутил леденящий холод. "Как я понимаю, ты решил совсем не ходить в школу", сказала Саё 2 дня назад. Чем ранним утром она, как обычно, заглянула к Ринтаро перед репетицией оркестра. Она наблюдала за Ринтаро, заваривавшим чай с каким-то озадаченным выражением на лице. Потом они о чём-то говорили. Это точно, но он совершенно не помнил о чём. Скорее всего, обычная болтовня без особого смысла о книгах, о чае, немного о коте. Уходя сaio остановилась перед дверью и сказала: "Нельзя вечно жить жизнью затворника. В мире много такого, что тебе не по нраву, но это твоя жизнь". Она оборвала себя на полуслове, и тон её стал просто ледяной. "Главное, иди вперёд, не сворачивая", отчеканила она. Это был совет достойный председателя классного комитета. В то же время в её словах чувствовалась дружеская поддержка, так необходимая человеку перед переездом. Это неожиданно взбодрило Линтара. Не дослушав ответа, Соё стремительно повернулась и вышла на ярко освещённую улицу. Линтар проводил её взглядом. В лучах утреннего солнца руки Соё казались ослепительно белыми. Ориентаро даже заломило глаза. Странно, наконец вымолвил он, шагая по стеснутому стенами из книжных стеллажей проходу. Я впервые так сильно волнуюсь за кого-то больше, чем за самого себя. Шидший впереди кот только мельком оглянулся и ничего не сказал в ответ. Знакомый проход на сей раз оказался непривычно длинным. Ариндар даже не понял, это ему только кажется или проход в самом деле стал длиннее обычного. Они всё шли и шли среди книжных стеллажей под бесконечными мерцающими лампами. Зачем они похитили соё? Если им нужен я, почему было не забрать сразу меня? Раз они хотят иметь дело со мной. Я не знаю, об этом нужно спрашивать похитителей. Мрачно ответил кот. Возможно, потому что девчонка это ключик к тебе. Они утащили её, чтобы выманить тебя. Непонятно. Что тут непонятного? Девчонка всегда волновалась за тебя, необорачиваясь, коротко бросил кот. Она всегда беспокоилась о товарище, у которого умер дедушка и который так мрачно смотрит на жизнь. Её дзюки очень Ответственный человек. К тому же живет неподалеку. Не знаю, поймешь ли ты, о чем я. Но скажу тебе одну вещь, прервал его рассуждение кот. Вспомни тот день, когда мы встретились с ней впервые в книжной лавке на Цуки. Я тогда сказал, что обычно меня люди не видят. Видят только те, у кого есть особый дар. Это... не сверхъестественные способности или что-то вроде того. Кот притормозил и оглянулся на Рентара. Это способность болеть сердцем за людей, сопереживать. Вот что я имею в виду. Странное эхо подхватило и унесло его слова. Это не умение говорить фальшивые утешения сладким голосом. Это умение страдать вместе с тем, кому больно, и готовность идти вместе. Кот быстро зашагал вперёд, и Ринтара поспешил следом. Это очень важная способность к сопереживанию, которая от рождения даётся всем людям, а только некоторые теряют её в повседневной суете. Ну, как ты, например. Ринтара потрясли слова кота. В безумной суете будней люди привыкают думать только о себе и утрачивают способность сопереживать другим. Люди, потерявшие сердце, не чувствуют чужую боль. Тогда они начинают лгать, делать больно окружающим, использовать слабых как ступеньку, чтобы подняться выше. Они вообще перестают чувствовать. В мире стало очень много таких людей. Эхо металось в проходе, и сам проход стал постепенно меняться. Незатейливые книжные стеллажи сменились изысканными монументальными шкафами из старого дуба, инкрустированными слоновой костью. Проход расширился. Теперь по нему свободно могли пройти в ряд несколько человек. Потолок стал выше. Лампы над головой, освещавшие путь, исчезли. Их сменили канделябры, ярко освещавшие проход. Кот и Рентара едва не затерялись посреди этого великолепия, но продолжали невозмутимо шагать по самому центру огромного коридора. «Однако в этом безжалостном мире еще есть люди с золотыми сердцами, такие как Сайё. Их невозможно обмануть». Кот снова оглянулся на Рентара. «И эта девочка беспокоится о тебе вовсе не из чувства долга или обостренного чувства ответственности». Пламя канделябров колыхалось в ритме слов кота, хотя в проходе не было ветра. Рентара живо представил себе Сайё. Она много раз заходила в книжную лавку на Цуки, и каждый ее приход теперь обретал особый смысл. Если она тебе действительно дорога, и ты волнуешься за неё, значит, к тебе возвращается потерянное тобой сердце. И ты начинаешь думать не только о себе, но и о других. Сердце, которое болит о других людях, для тебя она сделала много, даже слишком много. Голос кота звучал ровно, как и обычно, но чувствовалось, что кот улыбается. Оринтара поднял глаза к высокому потолку. Потолок, плавный и изогнутый, как бесконечная арка, был исполнен спокойной, величественной красоты, подобно старому храму, вбравшему в себя мудрость веков. В мире есть много вещей, которых ты не можешь увидеть, даже если думаешь, что видишь. Но если ты в самом деле Заметишь их, то станешь намного мудрее, ты повзрослеешь. Мне кажется, у меня прибавилась храбрости. Это хорошо, заметил кот. Последний противник очень грозный, точно тебе говорю. Не успел кот договорить, как перед ними возникла гигантская деревянная дверь. Дверь была такая внушительная, что казалось, она не сдвинется даже на сантиметр от толчка слабых рук Ринтара. Однако при их приближении она сама отворилась со слабым скрипом. За ней простирался огромный зелёный сад. Под ярким солнцем зеленели густые деревья, фонтаны, окружённые бело мраморными статуями, вздымали в небо струи воды. Фигурно подстриженные живые изгороди красиво контрастировали с геометрическим узором выложенных на земле плит. Арентары с котом стояли на ровной площадке, похожей на автомобильную стоянку, построенную на вершине холма. Стоянку накрывала белая крыша-навес, вокруг склона велась выложенная булыжниками дорога. Все было устроено в стиле средневековой усадьбы. «Как все продумано!» — пробормотал кот. И в этот момент до их слуха донесся стук колес. Помощенный булыжником дорожки, к ним приближался запряженный парой лошадей экипаж. Карета остановилась прямо перед ними. Спустившийся с козел пожилой джентльмен — С поклоном молча отворил дверцу. Нас приглашают сесть в карету, сообщил кот и запрыгнул внутрь. Джентльмен продолжал стоять, согнувшись в поклоне. Тогда Ринтара, немного волнуясь, тоже подошёл к карете и забрался в неё. Внутри карета оказалась на удивление просторной. Стены и сиденья были обиты Малиновым бархатом, и Рентара с котом уселись лицом друг к другу. Дверца захлопнулась, и после секундной задержки карета покатилась вперед. «Что за спектакль?» — спросил Рентара. «Это в честь тебя. Тебя оказывают почести». «Увы, у меня нет таких влиятельных друзей». «Возможно, ты их не знаешь». Но это не значит, что здесь не знают тебя. Ты же в этом мире знаменитость, редкий гость. В каком-то таком мире хозяйка этого лабиринта особенный человек. Она обладает колоссальной властью. Тогда мне, наверное, стоит зарыдать от восхищения. Мне позволили взять сюда даже моего лучшего друга. Какая честь! Кот сухо рассмеялся. «Разумное решение. Лучшее оружие в этом нелогичном мире — это не ум и не сила. А юмор!» — закончил Рентара. И тут карета качнулась и покатилась быстрей. Она выехала на широкую дорогу. За окном проплывал огромный сад, залитый солнцем. Дул ветерок, журчали фонтаны. Вид был прекрасный, однако в нём крылось нечто странное, пугающее. Ни единой живой души вокруг, подумал Ринтара. Нет ни не только людей, вообще никого. Ни птиц, ни бабочек, никаких признаков жизни. Как бы ни был прекрасен этот странный мир, он не живой. У нас последняя возможность поговорить. сказал кот. Ринтара оторвался от созерцания пейзажа. "Здаётся мне, я это уже слышал однажды". "Не сомневайся". Восседая на изысканном бархатном сиденье, кот не отрывал от Ринтара своих нефритовых глаз. "Этот раз действительно последний". "В таком случае, у меня к тебе много вопросов". Кот молчал, сидя неподвижно, как статуэтка. Ринтара тоже помолчал, потом невесело улыбнулся. Даже не знаю, с чего и начать. Кот продолжал сидеть неподвижно. Яркие косые лучи солнца освещали его морду, и она окрасилась в красный цвет. Но тут внезапно закат сменился мглой, и внутри кареты тоже сгустился сумрак. Ринтара выглянул из окна, И увидел, что на небе зажглись звёзды. Книги обладают душой. Наконец изрёк кот. Свет звёзд отражался в его глазах, и они красиво мерцали. С виду книга это просто пачка бумаги, пока ты её не откроешь. Ты не знаешь, что там. Шедевр огромной мощи или трогательное повествование? берущее за душу. Однако в этой пачке бумаги сконцентрированы мысли человека, который писал эту книгу, который взлелеял её, и поэтому в ней есть душа. Душа? Да, кивнул кот. В наше время люди всё реже и реже берут в руки книги, всё реже размышляют о них, и душа уходит из книг. ослабевает. Но такие, как ты и твой дедушка, такие люди любят книги всем сердцем, и к вам прислушивается немало людей, а потому вы просто бесценны для нас. Кот повернул голову и посмотрел на усыпанное звёздами небо. Оринтар не очень понял, что хотел сказать кот. Он говорил загадками, Однако его слова западали в душу. Нефритовые глаза таинственно мерцая смотрели на звёзды. Кот прямо-таки излучал уверенность и достоинство. Немного надменный, но очень красивый кот. "У меня такое чувство, что я знаю тебя очень давно", неожиданно сказал Ринтара. Кот даже не взглянул на него. Однако чутко поднял острые уши, ожидая следующей фразы. Да, мне кажется, это действительно было только очень давно. Я тогда был совсем маленьким. Ринтара, припоминая что-то, поднял глаза к потолку. Я встретил тебя, когда читал одну книжку. Вернее, её читала мне моя мама. У книг есть душа. Невозмутимо повторил кот: "Любимые книги всегда имеют душу, а книга с душой спешит на помощь своему владельцу, когда с ним случается беда". Басовитый спокойный голос кота обволакивал Ринтара, проникая в самое сердце. И вглядевшись, он увидел в свете звёзд, что на морде кота играет хитрее улыбка. Все так, как я сказал. Ты не одинок в этом мире. Карета катилась под звездным небом, слегка покачиваясь. Затем звезды, видневшиеся за окном кареты, безмолвно залили своим светом бархатную обивку внутри. Серебристый свет высветил кота целиком. Глаза его загорелись каким-то жестким сиянием. но книги, отягощенные памятью души, не всегда друзья человеку. Рентаро удивленно нахмурил брови. «Ты кого имеешь в виду? Они враждебны с Айо?» «Да!» «Это последний лабиринт!» Кот еще раз выглянул в окно. Рентаро проследил направление его взгляда, Звезды на небе были невероятно яркими и прекрасными, но рассыпаны они были как-то беспорядочны и вообще не были похожи на звезды. Сердце человека может разбиться от горя. Вот так же и с книгами. Их душа может сломаться, стать уродливой. Книга, которую читает человек с изломанной душой, тоже будет сломаться. страдать. По книг тоже бывает изломана душа? Кот с важным видом кивнул. Особенно это касается старых книг, которые живут много-много лет и впитали мысли и чувства тех, кто читал их, а их читали много людей. Такие книги обладают колоссальной силой. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. когда у таких книг ломается душа и разбивается сердце?» Кот тяжко вздохнул и добавил. «Мощь их возрастает стократно, и я не могу совладать с ней. И наш последний противник...» «Да, я, кажется, понял, что ты имел в виду, говоря, что это совсем иное, чем было прежде». Голос Эринтара прозвучал непривычно, невозмутимо. И сам он был на удивление спокоен. Пейзаж за окном незаметно для них изменился. Прежде они ехали через сад, однако теперь перед ними расстилались ночные улицы старого города. Двухэтажные дома, велосипеды, прислонённые к стенам, неприветливый жёлтый свет уличных фонарей старый торговый автомат, белеющий в ночи. У Рентара возникло ощущение, что все это он уже когда-то видел. «Извини, хозяин», — кот повесил голову, — «я не знаю, что нас ждет». «Не надо извиняться», — невесело усмехнулся Рентара. «Я благодарен тебе за многое». «Мы еще пока ничего не сделали». и ты сам всего достиг. Но...» Начал был Рентара, однако тут карета покатилась медленней. «Но я понял очень много важных вещей», закончил он. Карета дернулась и остановилась. Дверца распахнулась, и внутрь ворвался холодный ветер, от которого Рентара пробрал озноб. Выглянув на улицу, Он увидел возницу, склонившегося в вежливом поклоне. За ним простирался знакомый пейзаж. Стараясь не паниковать, арендатор медленно выбрался из кареты и оглянулся. Кот продолжал сидеть в тёмной карете, даже с места не сдвинулся. Его зелёные глаза светились в ночи спокойным светом. Пойдёшь со мной? В этом нет нужды. Теперь ты умеешь стоять на своих ногах? Кот лучезарно улыбнулся. Вперёд, Ринтара Нацуки. Ты впервые назвал меня по имени. Я уже сказал тебе всё. Разбитое сердце обладает огромной силой, но Кот стиснул зубы и выдохнул. Но ты сильнее. Ринтара ощутил спиной холодный ветер. Он нёс неприятное предчувствие. Но Ринтара даже и не помыślлял о бегстве. Он знал, что ему нельзя бежать. Мы ещё увидимся. Прекрати. Это слишком избитая фраза для расставания. Это было в стиле кота, такой жёсткий ответ. Прощай. мой мужественный друг наконец произнёс код. Тогда Ринтара повернулся к нему спиной и пошёл прямо, не оглядываясь. Впереди вилась узкая тропинка. Немного поодаль стоял уличный фонарь с жёлтой лампой, а рядом маленький домик, который словно врос в землю. Присмотревшись, можно было увидеть деревянную табличку с надписью Книжная лавка Нацуки. Аккуратно прикреплённая к деревянной решётчатой двери знакомая картина. Однако Ринтара не замедлил шага. При всём поразительном сходстве фальшивка остаётся фальшивкой. В тёмном ночном небе не было луны, на земле не росли деревья и трава, и в окнах соседнего дома не горел свет. Редко увидишь такой Тревожный пейзаж. Оринтара Шагал, раздвигая плотный холодный воздух, и наконец достиг ступеник магазинчика. За знакомой решётчатой дверью горела лампа. Оринтара только сейчас это рассмотрел. "Входи", услышал он спокойный женский голос. Дверь беззвучно распахнулась. "Добро пожаловать". «Рентаро Нацуки», — бесцветным голосом сказала женщина. Рентаро оказался внутри магазина, где он знал каждый уголок. И тем не менее все было не так, как должно быть. На книжных стеллажах не было книг, прежде закрывавших все стены. Стало ужасно пусто, и из-за этого помещение казалось странно большим. В центре комнаты друг против друга стояла пара изысканных диванов. В настоящей книжной лавке Нацуки их не было. На диване, повёрнутом к задней стене, виднелся маленький силуэт. Рентара даже опешил, когда понял, кто это. Там сидела очень худая пожилая дама. Её хрупкая фигурка буквально утопала в огромном диване. На женщине было чёрное платье, без единого украшения. Она сидела, сложив на коленях длинные белые руки. Вид у нее был беззащитный и трогательный, но в то же время неприступный и ускользающий, словно фигуру окутала серая дымка. Женщина откинулась на спинку дивана и пошевелила тонкими губами. «А что приключилось с твоим спутником?» «С котом?» сказал, чтобы дальше я шёл один. Какой нехороший друг. Совсем ненадёжный. Женщина дотронулась пальцем до своей щеки. Презираю таких. Оринтаро почувствовал, как жутковатый холодок ползёт у него по спине. Чёрные глаза, в которых невозможно ничего прочесть, невозмутимо смотрели на Оринтара. он невольно попятился. Ему показалось, что его душит мириады паучьих нитей, которые ткали невидимые пауки ещё мгновений и паук медленно притягивает его к себе. Эта женщина и в самом деле совсем не такая, как все те, с кем беседовал Рентара. Они были тоже весьма странными, но у них была душа, они что-то чувствовали. и все разговоры крутились вокруг книг. Именно книжная тема была ключом к пониманию и ниточкой, ведущей к выходу. Но эта женщина, что сидела сейчас перед Рентара, она же совершенно не живая, бесчувственная, как стальная стена, просто не за что уцепиться. Нет просвета, только какой-то бесконечный всеобъемлющий холод. быть на этом месте прежний Рентара. Он без сомнения сдался бы сразу и позорно бежал. Рентару хватило тошнотворное чувство неуверенности, и как будто из него выкачали всю кровь. Он невольно посмотрел себе под ноги. Ну, Но кота там, разумеется, не было. Если считать это поводом для бегства, то таких поводов скоро наберётся добрая сотня. Берентара не двинулся с места, хотя у него буквально поджилки тряслись от страха. Он же не просто так заявился сюда, проделав весь этот длинный путь. У него есть цель. Ну что же, добро пожаловать в книжную лавку на Цуки. Женщина изящным жестом положила руки на колени. «Надеюсь, тебе понравилось мое представление?» Это было прекрасное путешествие. Я пришёл сюда за юдзуки. Женщина сощурила глаза и ничего не ответила. Когда Рентара повторил ещё раз, женщина слегка вздохнула, всё с тем же выражением лица. Это ещё больше зануда, чем я думала. Говоришь, что думаешь? никакой оригинальности Что ж, некоторые люди могут быть скучными. Редко попадаются действительно умные парни. Стенбек неподходящая цитата. Как раз в самую точку. Зато вы, похоже, чересчур умная. Женщина замерла, а потом с интересом взглянула на Рентара. Беру своё слово обратно. У тебя отличное чувство юмора. Похоже, я не зря пригласила тебя сюда. Я не имею ни малейшего представления о ваших намерениях и планах, но, наверное, мне на всякий случай следует вас поблагодарить. А ты вспыльчивый. Я слышала о тебе другое. Мне говорили, что ты спокойный ребёнок. Верно подмечено. подумал Рентара. И хотя сердце его сжималось от страха, голова была на удивление холодной и ясной. Похоже, я злюсь, подумал он. Повторяю ещё раз. Верните Юдзуки. Не знаю, что вам нужно от меня, но она не имеет к этому ни малейшего отношения. Всё очень просто. Я хотела побеседовать с тобой, От неожиданности у Рентара пропал дар речи. Но если вы хотели пообщаться со мной, не проще ли было позвать меня напрямую? Или, раз у вас есть время сидеть на диване, устраивать прогулки в карете по парку с фонтанами, не лучше ли было самой зайти к нам в книжную лавку? Я бы и дедушкиным чаем, а сам вас угостил. Зачем же похищать юдзуки? Это ненормально. Я подумывала о таком варианте. Но если бы я вдруг вот так запросто заявилась к тебе, ты не отнёсся бы к этому с должной серьёзностью? Что вы имеете в виду? Мне нужен серьёзный разговор, без увиливаний от ответов, без осторожных уловок, без стеснения и лишних раздумий, словом, Мне не интересно переливать из пустого в порожнее. Я хотела посмотреть на мальчика, который действительно любит книги, и послушать, насколько серьёзно он рассуждает на эту тему. Оринтаров вздрогнул, словно кто-то коснулся его горла ледяными пальцами. И продолжил, словно пытаясь удержать ту слабую и испуганную половинку себя. которая уже была готова сбежать. Спрашивая ещё раз: "Зачем вам понадобилось Юдзуки, только для того, чтобы поговорить со мной?" "Ну да. И теперь очевидно, что я всё сделала правильно". Ринтара с трудом перевёл дух. "Видимо, у этой дамы такая манера нападения. Пока непонятно, плохо это или хорошо". Но ясно, что нельзя отдавать волю эмоциям. Голова не будет работать чётко и холодно. Особенно с учётом того, что дама ждёт от него серьёзного разговора. Похоже, женщине не понравилось то, что Ринтаро замолчал, и она без слов протянула руку, указав на диван напротив. Ринтаро продолжал стоять, когда она сказала: "Ну хорошо. Возможно, это тебя слегка успокоит". Она щёлкнула пальцами, и диван в тот же миг превратился в круглую деревянную табуретку, ту самую обшарпанную табуретку, на которой Ринтара привык сидеть в книжной лавке. Спектакль был впечатляющий, однако Ринтара не испытал тёплого чувства благодарности. Женщина вовсе не хотела проявить заботу. Это просто был верный способ достижения цели. Карентаров вдруг осознал бессмысленность сопротивления и молча сел на табуретку. О чём я должен говорить? Какой нетерпеливый мальчик. Но, пожалуй, мне нравятся мальчишки, которые беспокоятся о своих приятельницах. Женщина снова прищёлкнула пальцами. Однако, для начала я хочу тебе кое-что показать. Так сказать, немного развлечь. Большой белый экран выдвинулся перед первым стеллажом. Свет в комнате погас, а экран осветился ярким светом. Итак, картина первая, объявила женщина. В тотчас на экране появилось изображение красивых ворот, якуимон, затем длинная стена. Оринтаро возникло чувство, что где-то он всё это уже видел. но сконцентрироваться времени не было. Затем камера переместилась в просторную гостиную в японском стиле. За гостиной последовала галерея, украшенная свитками с картинами тушью, оленьими головами с светвистыми рогами, а также статуями Венеры. Из коридора камера переехала на улицу и остановилась на человеке, который сидел на окружавшей дом крытой галерее энгава. Когда Ринтара разговаривал с ним, это был элегантный мужчина в белом костюме. Теперь же он был одет в заношенную рубашку. Вся его самоуверенность и надменность куда-то испарились. Он просто сидел и смотрел, как ныряют в садовом пруду карпы. В руках у него была небольшая стопка книг. Они выглядели довольно потрёпанными, похоже, их много раз перечитывали. Узнал Да. Первый лабиринт. Верно. Там ты освободил уйму книг. И вот результат. Такая картина. Рентаро нахмурился. Ты освободил все книги, которые были там заперты. И этот человек перестал делать то, что делал раньше. Читать как одержимый. Прежде это был чемпион по чтению, первый в мире. Он прочитал пятьдесят тысяч книг. Скорее его обошёл другой человек, который к тому времени прочёл 60.000 книг. А твоим знакомцам забыли? Критики потеряли к нему интерес? Он прозебает, кто терял статус, потерял славу и теперь просто сидит и тупо смотрит в сад. Женщина взглянула на Ринтара, который не знал, что сказать. Тогда она повела левой рукой И перед левым стеллажом возник ещё один экран. Смотрим дальше. После её слов на экране появился огромный зал с белыми колоннами, величественный сводчатый потолок и полированный каменный пол. Книжные полки на стенах забиты мириадами книг. В стенах видны небольшие проходы, к ним ведут лестницы. И ясно, что это Второй лабиринт. Однако теперь коридор, который прежде был наполнен людьми в белых халатах, снующими во всех направлениях со стопками книг в руках, был пуст. Книги и документы рассыпаны по полу, будто там пронёсся разрушительный смерч. В коридоре виднеется только одинокая фигура. Камера подъезжает ближе. Ну, конечно, Тот самый директор, толстенький, в белом халате. Во время визита трёх друзей он увлечённо занимался исследованиями у себя в кабинете, сидя за столом рядом с огромным стеллажом. Теперь же он сидит в углу зала в совершенной прострации, пялясь в книгу и пощипывая отрошую щетину. Гениальный учёный, который разрабатывал современный метод быстрого чтения, и прочитал за день уйму книг, превратился в заурядного обывателя, и тратит месяц, чтобы прочесть одну единственную книжонку. Мировые шедевры перестали продаваться, и его труды теперь никому не нужны. Что вы этим хотите сказать? Между идеалом и реальностью есть некоторая разница. Но мы ещё не закончили. Женщина подняла руку к потолку, и там, рентар их глазом не успел моргнуть, зажегся третий экран. Камера показала огромный небоскреб. Разумеется, это был третий лабиринт. Камера проехала сквозь огромное угрюмое здание и остановилась в знакомом президентском кабинете с тремя стенами-окнами. Да, комната была та же, вне всякого сомнения. Однако разница была ошеломляющая. По сравнению с тем, что видели Аринтара и его друзья, исчезли сверкающие люстры, яркие красные шторы драпи, не стало диванов. Вообще кабинет стал простеньким, даже убогим. Огромная комната была забита людьми в синих, красных и чёрных костюмах, они ужасно громко кричали и спорили. Это уничтожит издательство, кричал человек в красном костюме. Книги, которые не продаются, должны быть немедленно сняты с производства, вторил другой. Президент говорил, что людям нужны понятные и увлекательные книги, утверждал третий. Забесหนующимися людьми в чёрных и синих костюмах виднелась маленькая фигурка старого джентльмена, невозмутимый и полный достоинство он сидел, обхватив руками седую голову. Он изменил издательскую политику. Если даже книга не продавалась, он не снимал её с производства. Многие прекрасные книги, казалось бы, уже потерянные для человечества, были переизданы. Но дела издательства пошатнулись, и теперь президент вынужден уйти в отставку. Женщина оторвала взгляд от потолка и взглянула на Рентара. "А вот результаты твоей блистательной авантюры", ледяным тоном подытожила она. "Как тебе всё это? Нравится?" "Ужасно", признал Рентара. Только это он и смог выдавить из себя. В комнате было очень свежо. Холод рабирал просто до костей. Ринтара почувствовал лёгкую тошноту. Твои пылкие речи существенно изменили ситуацию. Но каковы результаты? Счастливы ли все эти люди? Они не выглядят очень счастливыми. Когда выходят, ты сотворил что-то ужасное. Что вы хотите им сказать? Я ничего не хочу сказать. Я хочу услышать. Со зловещным спокойствием ответила женщина. Она сидела, прислонившись к спинке дивана, и разглядывала Рентара безучастными глазами. У меня нет ответа на вопрос, что правильно, а что неправильно. Я и сама не знаю этого. А потому я решила позвать тебя. Да, наверное, можно это так объяснить. Ты боролся с этими тремя За спасение книг ты храбро сражался и смог убедить их изменить свою точку зрения. Но в результате все трое пострадали. Они в беде. Если всем так плохо, какой смысл в твоей борьбе? В таком ракурсе Ринтара никогда не рассматривал ситуацию. Можно сказать, что это был непредвиденный результат. Кринтара совсем запутался в собственных мыслях. Он и представить не мог, что его действия приведут к таким разрушениям, что кто-то пострадает из-за него, из-за его слов, поступков. Он в растерянности переводил взгляд с одного экрана на другой. Чрезвычайно печальное зрелище, да? А ты как считаешь? Женщина устремила взор в пустоту, Словно смотрела куда-то в далёкое и неведомое. Люди украшают свою жизнь книгами, набивают себя знаниями, а потом выбрасывают книги. Они, видимо, полагают, что если из книг сложить высокую гору, то её будет видно издалека. Чем выше, тем лучше видно. Но женщина обратила на Ринтара взгляд своих сухих и прекрасных глаз. Они были похожи на стеклянные шарики. Но правильно ли это? Она бесстрастно смотрела на наконец смутившегося Ринтара. В её глазах мерцал чёрный огонь, но не отражалось чувств. Никаких. Однако было очевидно, что она желает услышать ответ. Это её естественное право. Тогда «Почему?» — наконец сумел хоть что-то вымолвить Рентара. «Почему?» — вы спрашиваете об этом меня. «В самом деле, почему тебя?» «Потому что я думала, что у тебя есть хороший ответ». «Но это же неразумно». «Какой ответ можно получить от жалкого Хики Камори?» «Но ведь ты показал свою силу, спас столько книг». Ты победил. Ты их спас. Женщина отбросила волосы с лба. Я никогда не видела человека, чья жизнь настолько тесно связана с книгами. Таких людей сейчас почти не осталось. Людей, чья жизнь связана с книгами? Да. Таких сейчас единицы. Как ты и твой дед. Прежде их было много. Но за две тысячи лет все изменилось. Рентаро сначала не поверил своим ушам, но потом осознал, что женщина не ошиблась, и просто оторопел. Два тысячелетия... Правильно и сказать, 1800 лет. Я появилась на свет 1800 лет назад. Как быстро летит время. Ринтара сидел, раскрыв рот. Он не знал, что сказать. Книги обладают огромной властью. Так это те самые книги, о которых вещал кот. Невероятно. Книги, пришедшие из прошлых миров. Это невозможно. Но если и существуют подобные книги, обладающие властью, то даже Ринтара обожающие любые книги ничего не знают о них. Женщина продолжала говорить, не обращая внимания на онемевшего от изумления Рентара. В прежние времена все книги обладали душой. Это было естественно. Это знал каждый, кто умел читать. И читая, люди обменивались душами. В те времена Мало кто брал в руки книгу, но те, кто читал, согревали меня своей непоколебимой верой, и я поддерживала их. Мне не хватает такого общения. Прекрасное было время, яркое, блистательное. Тебе, наверное, трудно представить. Голос у женщины был звонкий, грудной, Сейчас редко встречаются книги, обладающие душой. Да и люди, понимающие, что книги имеют душу, тоже ушли. Книги теперь просто пачка бумаги с нанесёнными на неё печатными знаками. Ужас даже не в том, что люди выбрасывают книги на улицу. Меня читали много веков, но теперь я всё реже встречаю людей, испытывающих ко мне искренний интерес. Да, они кричат про самые читаемые книги в мире, но это всего лишь притворство. Им безразличны книги. Им безразличен я. Меня запирают как в тюрьме, меня режут и расчленяют, меня продают. Всё, что ты видел во время странствий по лабиринтам, действительно происходит и со мной. с книгой, прожившей две тысячи лет и одолевшей две тысячи языков. Женщина прикрыла глаза, будто от нестерпимой боли. «Буду с тобой честна». Бледные, почти бескровные губы дрогнули. «Я теряю свою силу, свое могущество. Я появилась для того, чтобы...» говорить с людьми о важных вещах. Но я уже забываю, о чём я должна говорить. Когда совсем забуду, стану такой же, как вся эта ничтожная мелочь, которая служит для развлечения и информации. Женщина снова открыла глаза. Всё это очень прискорбно. Мне было очень интересно наблюдать за тобой, за твоими странствиями в этом печальном мире, потому что ты по нынешним меркам действительно не зауряден, ты просто звезда в здешнем мире лабиринтов. Рентаро так и не понял, как воспринимать последнюю фразу, как шутку или как чистую правду, однако все остальное было очень серьезно. Он молчал, глядя себе под ноги, Он не знал, что ответить женщине на её вопрос. Однако слова бурлили в нём, просились наружу. Привычным жестом он поправил очки и прикрыл глаза. И как будто вернулся домой, в книжную лавку Нацуки. Он сидел на привычном круглом табурете, настоящем табурете, который стоял в настоящей книжной лавке, и покой возвращался к нему. Его вновь окружали книжные стеллажи, с потолка свисала старинная лампа, деревянная решётчатая дверь прикрывала магазин от слишком ярких солнечных лучей. Серебряный колокольчик звенел, когда очередной посетитель толкал дверь. Вместе с воспоминаниями на пустые полки фальшивого магазина стали возвращаться знакомые книги. Братья Карамазовы, Гроза гнева, Граф Монте-Кристо, Путешествие Гулливера, Ринтара перечитывал их десятки раз и отлично помнил, где стоит каждая. Бешено бьющееся сердце начало успокаиваться. Я я даже не знаю, что ответить вам, запинаясь, проговорил Ринтара. Но книги и вправду помогали мне много раз. Я живу книгами. И благодаря книгам они всегда были рядом. Рентаро, глядя на полированные доски Пола, тщательно подбирал и просеивал слова, которые всплывали в его голове. Разумеется, есть много проблем, о которых вы говорили, но не все так безнадежно. Сила книг еще не настолько ослабла. Много книг умирает, но много и выживает. Я знаю, что говорю. Он поднял глаза. Женщина по-прежнему сидела неподвижно. Тогда он продолжил, глядя прямо в ее черные, ускользающие глаза. Дедушка тоже говорил, что в книгах есть сила. Я не знаю, как там все было две тысячи лет назад, но и сейчас меня окружает много чудесных книг, и я живу среди них каждый день, каждый час». Жаль. Голос женщины прошелестел, как холодный и легкий ветерок, но обрушился на Рентара со страшной силой урагана. Росторженный голос Рентара сорвался в ледяное отчаяние, каждое слово женщины кололо его, словно острый нож. Ты разочаровал меня. Оринтаро потерял нить разговора и испуганно моргнул. На него теперь взирала сама тьма, кромешная, глубокая тьма. Она простиралась далеко вглубь этих спокойных, бездонных глаз. Трудно было понять, чего в них было больше: грусти или отчаяния. Однако этот безграничный мрак готовый поглотить весь мир вокруг был слишком страшен для подростка. Мысли сами по себе ничего не способны изменить. В голосе женщины прозвучало безнадёжное осознание сути. Все эти детские идеалы, оптимистические грёзы, они изжили себя. Мне осточертело слушать всё это. годами. Мне скучно. Ничего не изменилось, ровным счетом ничего. Голос звучал все глуше, слова падали тяжелее, и постепенно в воздухе начало ощущаться нечто странное. Темные глаза смотрели в пустоту, ничего не видя перед собой. Скрещенные ноги и лежавшие на коленях руки были неподвижный и очень белый, словно лишённый крови. И казалось, что это восковая кукла, у которой движутся только губы. То, что сидело сейчас перед Ринтаро, уже не было человеком, хотя всё ещё имело женский облик, но в нём не осталось ничего человеческого, только огромное нечто, облако чёрных эмоций без чётких границ. Отдых удобный компромисс, помогающий решить проблему. Дискуссия непринуждённая и лёгкая, призванная лишь доказать самодостаточность. Что это я не раз наблюдала. Иногда встречались персонажи, которые кричали о книжном кризисе, пытались спорить и сопротивляться, но они не могли повернуть течение вспять. Их просто смывало как тех троих, кого ты встретил в лабиринте. Они потеряли все из-за того, что попытались изменить свои взгляды на жизнь. Женщина перевела дыхание. Рентара показалось, что с этим вздохом клубящееся облако тьмы немного рассеялось, гнетущее напряжение отпустило, и Рентара наконец вдруг вспомнил, что нужно дышать. Он ощутил, что лоб у него покрылся капельками пота. Но тут до меня дошли слухи, что некий таинственный мальчик, который любит книги, помогает им освободиться. Вот я и понадеялась, что ты скажешь что-нибудь обнадеживающее, найдёшь такие слова, которые изменит всё. Подош намёк, как нам вернуть то, что мы забыли, восстановить потерянную силу. могущество. Я так надеялась это услышать. Но тут чёрные глаза женщины снова впирились в Ринтара. Кажется, я напрасно возлагала на тебя такие надежды. Она воздела вверх белую руку. Возвращайся к себе, к своей убогой жизни. Раздался сухой щелчок. И решит, что дверь отворилась. Путь домой был свободен. Однако Ринтара не мог встать. Не мог даже поднять голову. Потрясение было настолько сильным, что его как будто придавила к земле невидимая рука. Он продолжал сидеть, ошамлённый и раздавленный. У меня больше нет к тебе вопросов. Ступай. Холодно сказала женщина и медленно поднялась. Она словно утратила всякий интерес к происходящему, небрежно повернулась к арендатору спиной и направилась в углубь магазина. Арендатор с трудом поднял голову и увидел, что там, где была дощатая стена, открылся проход в бескрайнюю бездонную тьму. туда уходила женщина в этот чёрный бесконечный без единого просвета без единой лампы или книжного стеллажа коридор кромешной тьмы уходила безмолвно с сухой стук её каблуков становился всё тише и тише можно возвращаться домой ринтара чувствовала в груди странное онемение да Можно возвращаться домой, но на почему-то Рентар не двинулся с места, пытаясь нащупать в своей душе ответ на какой-то вопрос. Что же меня смущает? спросил он сам себя, глядя вслед удалявшейся женщине. Силу его разрушили, над идеями посмеялись, хрупкую гордость растоптали, так что больше ничто не причинит ему боли. Осталось только смириться и возвратиться к прежней унылой жизни. Не нужно вспоминать о том, что произошло в тех лабиринтах, где ты толком ничего и не понял. В конце концов, есть предел тому, что может совершить подросток. И если этот унылый подросток, помешанный на книгах, попадает в такую страну чудес, это вовсе не значит, что он станет там рыцарем без страха и упрека. Куда бы он ни пошел, все равно останется жалким Хики-Камори. И все же он спорил и победил. Его похвалили, это уже неплохо. Привычная логика и готовность смириться ловко подсунули ему оправдание и утешили страдающие душу и сердце. Он ведь и прежде жил такой жизнью изо дня в день, и все было нормально. Может, пусть и дальше так будет. Однако Нет. Так не пойдёт, пробормотал Рентара. И как только он произнёс эту фразу, какая-то полузабытая мысль затеплилась в глубине сердца. Вспоминай, для чего ты пришёл сюда. Была же причина, важная причина. Догадка потрясла его. Он как будто откопал из земли сундук с сокровищем. «Юдзуки!» Его охватила дружь. В темном коридоре фигуру женщины было уже не различить. Однако где-то далеко-далеко еще слышался перестук каблучков, и Рентаров скочил, как ужаленный. «Подождите!» Крик Рентара замер вдали, словно его поглотила тьма коридора. Только тихонько стучали вдалеке каблучки. Звук становился все тише. «Где Юдзуки? Верните Юдзуки! Куда вы ее дели?» Крик Рентара оборвался. Ответа не было. Только сухой стук каблучков, которые оттягивались. отталкивал все посторонние звуки, и он был уже едва слышен. Па린тара оглянулся на дверь. Она была открыта Настиш. "Маня, к себе. Если выйти сейчас через неё, то вернёшься к привычной уютной человеческой жизни, обыденной, унылой, но нормальной, не требующей от тебя особого мужества, гордости или подвигов. Аринтара представил себя сидящим посреди уютной книжной лавки и не сдвинулся с места. Он пустился в это странствие вовсе не для того, чтобы вот так запросто взять и вернуться. Он не забыл о цели. Аринтара сжал кулаки, зажмурился и решительно повернувшись спиной к выходу, направился к мрачному провалу в глубине лавки. Мрак тотчас объял его со всех сторон. Он ничего не видел, не мог ничего различить в кромешной тьме. Он не видел даже собственных ног и потому не мог побежать, полагаясь только на едва слышный отзвук собственных шагов и на ощущение твёрдого пола под ногами. Спина у него покрылась испариной. Он не оглядывался, но вовсе не потому, что не испытывал сомнений. А потому что когда не видишь выхода, трудно сохранять уверенное спокойствие. В душе Ринтара клокотали страх, раскаяние, раздражение и даже ненависть к самому себе. Казалось, эти чувства сейчас переполнят его и хлынут через край. Но нельзя прикасаться к кипящему котлу, и поэтому, чтобы отвлечься и успокоиться, Ринтара старался думать о чём-нибудь постороннем: о школе, о подготовке к переезду, о милой тётушке, о деде, о бесчисленных книгах на стеллажах в лавке, о скупой улыбке кота и жизнерадостном летчике Саё. Ринтара продолжал идти вперёд, всматриваясь в темноту. Женщины по-прежнему не было видно. Однако стук каблучков не затихал, не удалялся. Постепенно Ринтара приободрился. Сердце перестало трепотаться в груди. Безумная погоня набирала обороты. Шагая вперёд, Ринтара разговаривал вслух, сам с собой. Я много размышлял о книгах. Его голос метался эхом в тёмном коридоре. Я долго думал о смысле фразы В книгах есть сила. Дедушка часто говорил об этом. В книгах есть огромная скрытая сила. Но что это значит? Эринтар и так и сяк вертел в голове эти слова, и странный жар поднимался из глубин его сердца. Неугасимый жар, который не может охладить даже вечный лёд. Книги дают нам знания, мудрость, понимание ценностей, взгляд на мир и так далее это чудесно узнавать новое и встречаться с неведомым. Но мне почему-то всегда казалось, что в книгах есть нечто более важное. Ринтара изо всех сил пытается собрать ускользающие снежинки мыслей, танцующие в его голове, и превратить их в слова. Но важные мысли точь-в-точь же растворяются Как только ты думаешь, что поймал их, и для того, чтобы передать словами хотя бы их малую часть, приходится изо всех сил всматриваться во тьму и шагать и шагать вперед. Я не думаю, что обладаю какой-то невероятной силой, и я не думаю, что способен изменить хоть что-то, но кое-что я все же могу. Есть одна вещь, о которой я могу говорить бесконечно. эта книги. И тут я ещё не сказал своё последнее слово. Да, я всегда думал о том, в чём же заключается сила книг. И недавно у меня возникло ощущение, будто я близок к разгадке. Оринтаров вдруг резко остановился и сказал в тёмную пустоту: А может, книги учат любить, думать о людях? учит нас милосердию, сочувствию. Он сказал это совсем тихо, однако слова его тут же подхватило весёлое эхо. Прежде чем Ринтара осознал это, перестук каблучков смолк. Полная тишина поглотила все звуки, она объяла весь чёрный коридор. Даже если очень напрягать глаза, всматриваясь в эту тьму, Фигуру женщины все равно не различить, но Рентара все равно продолжал разговаривать с ней, зная, что она стоит и слушает, где-то там, в темном коридоре. В книгах запечатлены мысли и чувства многих людей, их страдания, радости, смех. Прикасаясь к мыслям этих людей, мы проживаем их жизни вместе с ними. Мы понимаем их души, души людей, которых мы даже не знаем, которые живут в совершенно другом мире. Мы можем почувствовать это только через книги. Тишина. Но каблучки тоже больше не стучали. Это воодушевил Оринтара, и он продолжил: Нельзя ранить души людей, делать им больно. Нельзя издеваться над слабыми. Надо помогать тем, кто попал в беду. Есть люди, для которых это норма жизни. Но так чувствуют далеко не все. Многие не понимают, почему нельзя делать больно другим. Это очень непросто объяснить им это. Они и в самом деле не понимают. Но, прочитав книгу, поймут. Они также поймут, что человек не одинок в этом мире. книги объясняют это проще, чем нудные нотации. Я думаю, что сила книг это сила милосердия и сострадания к людям, умение сопереживать. Именно это поддерживает многих, сказал Ринтара вслед невидимой собеседнице. Потом помолчал, закусил губу и что было мочи, крикнул в темноту: Если вы пытаетесь забыть, то я напомню. Я скажу громко. Сострадание и милосердие. Вот в чём сила книг. В умении сопереживать и сочувствовать. Мощное эхо подхватило его голос и разнесло по мрачному коридору. Затем всё стихло. Когда наступила полная тишина, Дима вдруг расеялась, и каким-то непостижимым образом Оринтаро вновь очетился в той же комнате, так похожей на настоящую книжную лавку Нацуки. Рядом с ним стоял круглый табурет, а около дивана женщина, как будто она никуда и не уходила. Входная решётчатая дверь была широко распахнута на чёрного прохода куда недавно устремился оринтара больше не было, да его месте виднелась обычная дощатая стена. Три экрана по-прежнему показывали мужчин в трёх лабиринтах, и никаких особых перемен там не наблюдалось. Неужели это безумная гонка только привиделась оринтара? Он уже не в силах был отличить реальность от иллюзии. Но кое-что несомненно изменилось. Это Ринтара мог точно сказать. А именно его душевное состояние. Прошу меня извинить. Ринтара поклонился женщине. Вы велели мне уйти, но я не могу этого сделать, потому что вы пока не вернули Юдзуки. Женщина не ответила. Как стояла, так и стояла. В её глазах Попрежнему была тьма, вечного холода. Однако Рендара никуда не спешил, ведь противник намного сильнее его. Возможно, он что-то не так понимает и стоит изучить врага получше. Тонкие губы женщины дрогнули. Но люди почему-то очень старательно уничтожают такие ценные для них книги, как бы ни была велика их сила. Книги рано или поздно умрут, если их запирать в тюрьме, резать и расчленять, торговать ими как простым товаром. Я знаю, люди всегда будут стараться уничтожить книги. Возможно, но не уничтожат, спокойно сказал Ринтара. Волосы женщины слегка развевались под дуновением воздуха. Книги не так-то просто уничтожить. Люди и книги связаны невидимыми нитями. Это неоспоримый факт. И самое главное подтверждение этого факта ваше присутствие здесь. Женщина слегка повела бровями, словно удивилась, но движение было едва заметным. Однако это была хоть какая-то реакция на слова Рентара. овисло молчание И почти тут же послышался резкий мужской голос Отлично сказано, малыш. Ринтара в изумлении огляделся, однако кроме него и женщины в комнате никого не было. Но «Ну, наконец-то, тот самый мальчишка. Я так ждал тебя. Снова послышался голос. На сей раз Ринтара повернул голову направо и остолбенел. С ним разговаривал мужчина с экрана, где был первый лабиринт. Он смеялся. Сидя на крыльце, он отхлебнул из чашки чая и снова заговорил. Не бойся, малыш. Разговаривай с ней уверенно. Ты ведь умеешь говорить потрясающие вещи и добиваться своего. Мужчина посмотрел на опешившего Оринтара. Это очень сложно изменить что-либо в жизни. Но ты не побоялся высказать мне то, что я думал, прямо в лицо. И я тебе за это благодарен. После этого я каждый день совершаю открытие, и каждый день дарит мне что-то новое, удивительное. Ты был прав. Я не любил книги так, как их следует любить. Я жил в окружении книг, но не понимал простой истины: огромный и бесконечный мир раскрывается в каждой книге. Но моё последнее открытие не из области книг. Знаешь, моя жена изумительно заваривает чай, сообщил он. Мужчина покрутил в руках чашку с чаем и засмеялся тёплым искренним смехом. На его смех наложился другой голос с левого экрана. Маленький гость Будь уверен в себе. Как тогда, помнишь? Учёный в белом халате залился счастливым смехом, глядя на онемевшего Рентара. Директор сидел в кресле, на его похлом лице приветливо светились глаза. Это ведь ты поставил девятую симфонию Бетховена на ускоренное воспроизведение. Вспомни, как ты тогда был уверен в себе. И директор снова радостно рассмеялся. Ты выбрал свой путь? Вот и иди по нему, ничего не страшась. Ты не сможешь просто сидеть, сложа руки и твердить, что нельзя ничего изменить. Продолжай своё странствие, беги до конца, как Мелос. Тонкие брови женщины удивлённо изогнулись. Это ничего не изменит. А может, ты всё же попробуешь? Раздался ещё один голос. Теперь с потолка. Подняв глаза к верху, Оринтаро увидел на экране, что президент встал с кресла и спорит с окружавшими его менеджерами в разноцветных костюмах. Да, нелогично. Ну и что? Это не вопрос логики, это вопрос части фирмы. Неожиданно президент поднял руку, и все замолчали. Вы ведь собрались здесь, потому что любите книги. Голос президента был тихий, но в нём ощущалась мощь. Спортсмены перестали ругаться, и наступила тишина. Придумайте концепцию. Поговорите об идеалах. Это наше право делать такие книги, какие мы захотим. Менеджеры в костюмах сразу приободрились и стали разговаривать спокойно. Ринтара перевёл взгляд на женщину. Даже маленькие перемены всё равно перемены. Женщина встретила взгляд Ринтары и не отвела глаз. Но и Ринтара тоже продолжал смотреть ей прямо в глаза. Мы верим в силу книг. Вы? Нет. Что делать? Женщина напряжённо молчала. Слова закончились. Комнате снова повисла тишина. На этот раз тишина воцарилась надолго, глубокая, как беззвучно выпавший снег, в котором безнадёжно утопают ноги. Какая-то торжественная, почти божественная тишина, тишина, от которой перехватывает дыхание. Кажется, это было самое долгое молчание. За всё время пребывания Ринтара в лабиринте. Наконец женщина прикрыла глаза и едва слышно произнесла: Как же я устала от этого. Потом снова открыла глаза и посмотрела на Ринтара. Но порою встречаются люди, которые верят. Поэтому и я не теряю надежды. Как всегда, тон у неё был невозмутимый, и невозможно было понять, что она на самом деле чувствует. Однако голос её дрогнул едва заметно. Аринтара показалось, что мягкий свет вспыхнул в её глазах. Свет был виден всего лишь мгновение, потом он исчез, растворился в тёмных глазах, но Аринтара всё равно казалось, что он видит его. Душа, которая сострадает людям. О, жалы, мне нравится эта мысль. Женщина говорила словно сама с собой, потом она вдруг оглянулась, будто почувствовав что-то. В самом деле, в глубине комнаты начал вибрировать белый свет, распространяясь всё шире и шире. Он разбухал довольно медленно. Но погружённая в полумрак книжная лавка Нацуки стала понемногу светлеть. Высветились массивные книжные полки, замерцали экраны. Наше время истекло. Как уже? Да. Да я и так успела совершить достаточно много безумных поступков. Это не может продолжаться вечно. отрешённо проронила женщина, наблюдая, как просачивается белый свет. А сейчас уходи. Если останешься тут надолго, то не сможешь вернуться обратно. Неожиданно, но это явно прощальная фраза. Ринтара ощутил дикий страх за Саё. Однако женщина примирительно сказала: Всё будет хорошо. Можешь не волноваться за свою подружку. После этого оринтара нечего было сказать. Он только молчике внул. Мне было женщина на секунду замялась. было очень приятно с тобой общаться. И я был рад познакомиться с вами. Оринтара вежливо поклонился. Женщина коротко кивнула в ответ. Поразительно, доброжелательный ребёнок. Или это новомодная шутка, которую я не понимаю? Нет. Я действительно так считаю, потому что благодаря вам я понял очень важную вещь. Ринтара ещё раз искренне поблагодарил и низко поклонился. Женщина молча наблюдала за ним. Какие прекрасные слова ты сказал на прощание. прошептала она и коснулась правой рукой экрана, парящего рядом с ней. Экраны мгновенно погасли, и перед Ринтаро снова оказались пустые книжные полки. Затем женщина коснулась полок, и на них, одна за другой, в глубоком свете стали появляться книги, выстраиваясь в ряд. За несколько мгновений стеллажи вдоль обеих стен заполнились книгами. Да. Так комната смотрится лучше, сказала женщина без улыбки. Ринтара сообразил, что это тоже была своеобразная благодарность. Мне тоже так больше нравится, определённо, с широкой улыбкой подтвердил Ринтара, и женщина кивнула, хотя выражение её лица оставалось безучастным. Свет вокруг них становился всё ярче. Он окутал мягким свечением книжные стеллажи и диван. Карентара стоял, не двигаясь. В ярком свете было видно, что тонкие губы женщины шевелятся, словно она что-то беззвучно говорит, но слов не было слышно. Потом она повернулась спиной к Карентару и молча пошла вперёд. Карентара искренне восхитился такой естественной простотой прощания. Женщина уходила молча, не выказав ни сожаления, ни малейшей эмоции. Он проводил её глазами. Благодарю. Почему-то лентаро был странным образом убеждён в том, что она произнесла именно это слово, прощаясь с ним. Он позволил чистому белому свету окутать его целиком. Он и не понял, сколько времени прошло. Но когда очнулся, то увидел, что сидит в книжной лавке на Цуки, а у него на коленях, с безмятежным выражением на лице, спит его одноклассница Саю Юдзуки. Не меняя положение, он бросил взгляд на заднюю стену магазина. Там была только неприветливая стена, обшитая старыми досками. Посмотрев на входную дверь, он увидел, как в ярком свете сыплется, кружась и танцуя, мелкий как пыль снег. Ринтара нежно окликнул саё. Она почти мгновенно открыла ярко сверкающие глаза и посмотрела на него. "Нацуки, ты?" При звуке такого родного голоса Ринтара облегчённо вздохнул. Приходя в себя, Саёс мущённо спросила: "С тобой всё в порядке?" "Это я должен спросить у тебя", ворчливо сказал Рентара. Саё мягко улыбнулась в ответ. Она всегда так улыбалась по утрам, когда заходила в лавку по пути на утреннюю репетицию. Саё огляделась, потом снова посмотрела на Рентару. "Она в самом деле вернула меня домой?" Да, потому что дала мне слово. Ринтара подал девочке руку и помог встать. Они стояли в тесной комнатки магазина лицом к лицу, очень близко. На фоне ярко освещённой снегом двери Саё выглядела ещё ослепительнее, чем всегда. В таком случае мне, наверное, нужно сказать с возвращением. Но Саё слегка покачала головой. Нет. С Рождеством. Эти слова не пробудили ни малейшего отклика в душе Ринтара, но звучали они, ну, удивление красиво. Поэтому он тоже сказал: С Рождеством.